Я внезапно проснулся Еще до того, как скрылась луна Удивленный тем, что вообще заснул Прошлой ночью Барич так тщательно надзирал За моими приготовлениями к путешествию Что, будь моя воля, я уехал бы Едва проглотив овсянку Но когда много людей сразу Решают сделать что-либо сообща Быстро не получается Солнце уже стояло высоко над горизонтом Когда все наконец собрались И были готовы королевская семья никогда не путешествует налегке, предупредил Чейд. Верите отправляется в эту поездку под защитой королевского меча. И те, кто теперь увидит его, прекрасно знают это. Весть о его приближении раньше нас должна дойти до Келвара и шемш Верховная власть собирается уладить их спор. Их обоих надо заставить пожалеть о том, что у них вообще были какие-то разногласия В этом весь секрет правильного управления государством Люди должны хотеть вести себя так, чтобы их отношения не требовали вмешательства короля И так Верити путешествовал с помпой которая явно раздражало живущего в нем солдата. Отряд его личной стражи носил его цвета и оленьи и знаки видящих и ехал перед регулярными войсками. Для моих юных глаз это было достаточно впечатляющее зрелище. Но чтобы наша кавалькада не выглядела слишком военизированной, Вэрити взял с собой благородных спутников, в том числе для бесед развлечений в конце дня, Ястребы и собаки со своими дрессировщиками, музыканты и барды. Один кукольник. Те, кто прислуживал благородным лордам и леди. Те, кто ухаживал за их одеждой, укладывал им волосы. Те, кто следил за приготовлением их любимых блюд и еще вьючные животные. Все они двигались вслед за знатью, скачущей на великолепных лошадях, и замыкали процессию. Моё место было примерно в середине кавалькады. Я сидел на безропотной кобыле уголек подле разукрашенного паланкина, закрепленного между двумя спокойными серыми меринами. Хэнц, один из самых шустрых конюшенных мальчиков, получил пони и задание править лошадьми, везущими паланкин. Я должен был следить за вьючным мулом и приглядывать за обитательницей паланкина, Это была та самая престарелая леди Тайм, которую я никогда прежде не видел Она явилась, чтобы занять место в паланкине Вся закутанная в плащи, вуали и шарфы Я понял только, что это скорее тощая, чем толстая старуха И от ее духов уголек чихает Леди уселась в носилке устроившись в гнезде из подушек, одеял, мехов и пледов. Потом немедленно приказала задернуть занавески и закрепить их, хотя утро было ясным и солнечным. Две ее маленькие служанки радостно убежали, и я остался ее единственным слугой. Сердце мое упало. Я надеялся, что хотя бы одна из девушек будет путешествовать с ней в носилках. Кто будет прислуживать ей, когда поставят ее шатер? Я представления не имел, как прислуживать женщине, да еще такой старой Я решил последовать совету Барича, учившего меня, как молодому человеку следует обращаться со старой дамой Будь внимательным, вежливым и веселым, и сохраняй приятное выражение лица Красивому и представительному молодому человеку нетрудно завоевать старую женщину Так сказал Барич Я подъехал к носилкам «Леди Тайм, вам удобно?» – спросил я Прошло довольно много времени, но ответа не последовало «Может быть, она немного глуховата?» «Вам удобно?» – спросил я погромче «Прекрати беспокоить меня, молодой человек!» На удивление громко ответила она «Если будешь мне нужен, я скажу» «Прошу прощения!» – поспешно извинился я Я сказала, прекрати немедленно меня беспокоить Раскрежетала она негодующе и добавила немного тише Глупый невежа После этого у меня хватило ума замолчать Хотя моя неприязнь десятикратно возросла Неплохо для веселой совместной поездки Наконец я услышал звук горнов И увидел, как впереди поднимается вымпел Верити Взметнулась пыль И я понял, что наш передовой отряд выступил. Долгие минуты прошли, прежде чем лошади впереди нас начали двигаться. Хэнс тронул паланкин, а я подбодрил уголек. Она охотно пошла вперед, а Мул лениво последовал за ней.